Эпилог Из дневников капитана второго ранга Риф М.Н. Беклемишева 16.05.1904 года Вчера утром получил приказ явиться к имперскому канцлеру господину Найденову Георгию Андреевичу. Явился. Не знаю теперь, что и думать. Все мои прежние попытки вразумить Гана, не имевшие прежде успеха, Вдруг в одночасье в впрочем, в порядку. После Юкосуки наша работа приняла характер челночных рейдов между Находкой и Дальним с посещением мест посадки и высадки японских войск. Для минирования этих мест в целом получалось у нас совсем неплохо. Наши воежи преизрядно осложняли японской армии жизнь. Фактически наши невинные шелости посадили японскую армию на голодный паюк, как в переносном, так и в прямом смысле. Амуниция и провиант, вооружение и огнеприпасы тонули вместе с подорвавшимися на минах пароходами. Качественно тралить наши минные банки самураи так и не научились. Но теряя людей и тральщики, в кои назначили они все маломальски подходящие суда, вплоть до рыбацких джонков. Кое как поддерживали судоходство. Нам удалось минировать и Симонасеки, и Пусан. Завалили минами подходы к Нагасаки. Наведались проливы внутреннего моря. И там тоже оставили свой след. Случались и торпедные атаки в японских водах. Семь грузовозов нашли приют на дне морском. Невидимая, вездесущая и неуловимая Маша и Гера приводили в ярость и страх весь японский флот и все японское правительство. В апреле Трубецкой и ГАД увезли свои экипажи в Николаев для приемки мангуста и комара. Именно так, никаких тебя амаров и лангустов. А как же, разве мыслимо без анекдота у нас на флоте? Все мои предложения блокировать эскадру адмирала Тогов-Сосеба и освободить море для действий крейсеров в ВОК натыкались на запрет. Как сказал Власьев, У нашего штаба и отцов командиров только одно в ответ: Пожалуйста, господа, без авантюр. Вы понадобитесь в свое время. После трагической смерти императора Николая Александровича все ожидали, что новый император предпримет более активное действие против японцев. Однако шли дни особых перемен не ощущалось. Артур сидит уже в осаде. Куропаткин пятится, ведя оборонительные бои. Макаров сцепился с тога, переломав и ему, и себе большую часть броненосов. А надежды на одержание великих побед нет. Наконец в находку прибыл, как всегда, аэропланом Ган и вызвал меня к себе. Выглядел он, а кивохлак, прости господи, потыкал носом меня в мои преждевременные предложения, огорошил указом нового императора о моем досрочном адмиральстве, Сообщил о моем же назначении на пост командующего имперским подводным флотом и приказал наглухо запереть корабли Тога, вставшие в Сосеба на ремонт после боя в Желтом море. С целью последующей санации при помощи дальней авиации. Хитро придумал генерал авиационный. После чего мы с Ганом отправились справлять себе новые мундиры. По дороге шум в голове моей несколько рассеялся, и она пришла в пригодное для мыслительного процесса состояние. Я, поразмыслив, начал задавать Гану вопросы о планах на будущее. Поскольку назвать неполный десяток разнотипных лодок подводным флотом, у меня язык не поворачивался. Причем четыре из них, голландцы с дельфином в купе, уже устарели совершенно. Да не членистоногие со спуском на воду первой кильки Та же участь ожидает. Разве что как учебное суда их использовать? И полтора десятка килек это еще не флот. Спросил между делом, кого считаем вероятным противником. Ответ меня мало сказать оглушил. С таким невероятным противником России недостаточно даже и сотни килек. Никак не менее 120 надобно, чтобы мы смогли противодействовать флоту этого вероятного противника. Я собрался было сцепиться с ним по поводу программы строительства подводных лодок, но рановато. Фактического материала подберу, аргументов повесомее. Посчитаем с МПН досконально расходы на строительство и содержание. Вот тогда я с канцлера не слезу, пока своего не добьюсь. Ибо подводному флоту российскому быть. Вот сбегаю напоследок к Сосеба, в гости к ТОГО. 1904 года. Победа! Никто из нас не ждал ее так скоро. Отрадно думать, что в ней есть и наш немалый вклад. И немного стыдно вспоминать, как я собирался образумить Георгия Андреевича. Впрочем, наверное, такие желания еще возникнут, потому что с узла связи мне принесли радиограмму. Михаил Николаевич... Как отойдете от празднования, выезжайте в Питер для вступления в новую должность. Георгий I. На этом дневник капитана второго ранга риф Михаила Николаевича Беклемишева прервался. Видно, контр-адмиралу совершенно не стало досуга дневники писать.